В камере находились еще два-три человека, которые собрались в кружок и громко разговаривали. Была здесь также женщина, худая и изможденная, жена заключенного. Она очень заботливо поливала жалкое, засохшее, увядшее растение, которое, это сразу было видно, никогда не даст зеленых побегов. Это занятие было, пожалуй, символом тех обязанностей, какие женщины выполняла здесь. Таковы были люди, представившиеся взором мистера Пиквика, когда он с изумлением осматривался вокруг. Шаги человека, поспешно вошедшего в комнату, заставили его очнуться. Повернувшись к двери, он встретился глазами с вновь прибывшим, и в нем, несмотря на его лохмотья, грязь и нищету, он узнал знакомые черты мистера Джоба Тротера. Мистер! Громко воскликнул Джоб. Как? сказал Джингль, вскочив со стула. «Мистер, совершенно верно. Диковиное место. Странная история. По мне? Да». Мистер Джингль засунул руки в прорехи, где когда-то были карманы его брюк, и, свесив голову на грудь, снова опустился на стул. Мистер Пиквик был растроган. Эти двое казались такими несчастными, Зоркий взгляд, невольно брошенный джинглем на кусочек сырой баранины, который принес Джоб, объяснил их бедственное положение красноречивее, чем могли бы это сделать двухчасовые разговоры. Мистер Пиквик кротко посмотрел на джингля и сказал, «Мне бы хотелось поговорить с вами наедине. Не выйдете ли вы на минутку?» — Разумеется, — отвечал Джингль, поспешно вставая. — Далеко не могу пойти. Здесь не переутомишься от ходьбы. Вокруг парка колючий изгородь. Место красивое, романтическое, но не обширное, открытое для публики. да? Семья всегда в городе, экономика весьма заботлива, весьма. — Вы забыли надеть куртку, — сказал мистер Пиквик, когда они вышли на площадку лестницы и закрыли за собой дверь. «Как — Как? — отозвался Джингль. «А, в закладе у дорогого родственника, дяди Тома. Ничего не поделаешь. Должен, должен питаться. Потребности организма и, и все такое прочее». «Что вы хотите этим сказать?» «Пропала, мой дорогой сэр. Последняя куртка. Ничего не мог поделать. Питал с парой башмаков целых две недели. Шелковый зонт, ручкой, слоновой, кости. недели факт, недели честное слово. Джоб-свидетель!» «Питались?» «В течение трех недель парой башмаков и шелковым зонтом с ручкой из слоновой кости?» — воскликнул мистер Пиквик, который слышал о том, что бывают такие случаи при кораблекрушениях, или читал о них в смеси констебля. «А, вот-вот!» — кивнув, сказал Джингль. «Все заложено! Квитанция здесь! Ничтожная сумма! Сущие пустяки, а? Все мерзавцы!» «О!» — сказал мистер Пиквик, успокоенный таким объяснением. «Я вас понимаю, вы заложили свой гардероб!» «Все! Все свое! И Джоба до последней рубашки! Неважно! Экономия на стирке! Скоро ничего не останется!» Плечь в постель, голодать, умереть, до, до сна не арест. Ну, и обычная вещь. Ну, замять дело. Ну, джентльмены присяжные, тюремные поставщики, все улажно. Естественная смерть, заключение коронера, похороны за счет работного двора. По, по делам ему. Все, все кончено. Все, давайте занавес. Джингль подвел этот странный итог своих видов на будущее со свойственной ему стремительностью и всевозможными гримасами, имитирующими улыбку. Мистер Пиквик сразу понял, что его беспечность была напускной, и, ласково посмотрев ему в лицо, заметил у него на глазах слезы. «Добрый человек!» — сказал Джингл, пожимая ему руку и отворачиваясь. Неблагодарный пес! Гребячество, плак! Не могу, не могу ничего поделать! Скверная лихорадка! Слаб, болен, голоден! Все заслужил, все, но страдал много! Да, да!» «Не в силах дальше притворяться!» И, быть может, ослабев от этой попытки, удрученный бродячий актер сел на ступеньку лестницы и, закрыв лицо руками, разрыдался, как ребенок. Перестаньте! Перестаньте! сказал мистер Пиквик, явно растроганный. Мы подумаем, что можно сделать, когда я во всем разберусь. Джоб, где он? Здесь, сэр, отвечал Джоб, появляясь на лестнице. Описывая выше его наружность, мы, между прочим, упомянули, что даже в лучшие времена у него были глубоко запавшие глаза. Теперь, в одни нужды и горя, у него был такой вид, как будто они провалились, бог весть куда. «Пожалуйте сюда, сэр», — сказал мистер Пиквик, стараясь принять суровый вид, в то время как четыре крупные слезы скатились на его жилет. «Получите, сэр». «Получить что?» Обычно после этих слов должен последовать удар. По всем правилам нужно было ждать здоровой, звонкой пощечины, ибо мистер Пиквик был одурачен, обманут и оскорблен этим жалким отщепенцем, который находился теперь всецело в его власти. Сказать ли правду? Из жилетного кармана мистера Пиквика что-то извлечено, и оно звякнуло, когда перешло в руку Джоба, это даяние почему-то зажгло свет в глазах и наполнило радостью сердце нашего превосходного старого друга, когда он поспешно удалился. Вернувшись в свою камеру, мистер Пиквик застал там Сэма, обозревавшего все сделанное для удобства его хозяина с мрачным удовлетворением, которое очень забавно было наблюдать. Решительно возражая против того, чтобы хозяин оставался здесь, мистер Эллер, казалось, считал высоким моральным долгом не обнаруживать слишком большого удовольствия по поводу того, что делалось, говорилось, предлагалось или предполагалось. «Ну как, Сэм?» — сказал мистер Пиквик. «Ну как, сэр?» — отвечал мистер Эллер. «Довольно комфортабельно теперь, Сэм». «Довольно хорошо, сэр» отозвался Сэм, презрительно осматриваясь вокруг. «Видели вы мистера Тапмана и остальных наших друзей?» «Да, я их видел, сэр, и они придут завтра. Они очень удивились, узнав, что сегодня им нельзя прийти», — ответил Сэм. «Вы принесли вещи, которые мне нужны». Мистер Эллер вместо ответа указал на различные свертки, которые уложил как можно аккуратнее в углу комнаты. «Прекрасно, Сэм», — сказал мистер Пиквик после минутного колебания. Выслушайте то, что я хочу вам сказать, Сэм. Выкладывайте, сэр, отвечал мистер Эллер. С самого начала я чувствовал, Сэм, торжественно заговорил мистер Пиквик, что здесь неподходящее место для молодого человека. Да и для старого, сэр, заметил мистер Эллер. Вы совершенно правы, Сэм, согласился мистер Пиквик. Но старики могут попасть сюда вследствие своей собственной неосторожности и доверчивости а молодых может привести сюда эгоизм тех, кому они служат. Для молодых людей во всех отношениях лучше не оставаться здесь. Вы меня понимаете, Сэм? «Нет, сэр. Не, понимаю», — упрямо ответил мистер Уэллер. «Постарайтесь понять, Сэм», — сказал мистер Пиквик. «Хорошо, сэр», — помолчав, начал Сэм. «Кажется, я вижу, куда вы клоните. Если я вижу, куда вы клоните...» то, по моему мнению, что-то слишком закручено, как сказал кучер почтовый карет, когда его настигла метель. «Вижу, что вы меня поняли, Сэм», — сказал мистер Пиквик. «Помимо моего нежелания, чтобы вы слонялись без дела в таком месте в течение, может быть, нескольких лет, я считаю чудовищной нелепостью со стороны должника, сидящего во флите, держать при себе слугу, Сэм», — сказал мистер Пиквик. «Вы должны расстаться со мною». — На время. — На время, сэр. Вот как! — саркастически заметил мистер Уэллер. — Да, на время, пока я останусь здесь, — отвечал мистер Пиквик. — Жалование вы будете получать по-прежнему. Любой из моих друзей с радостью возьмет вас к себе хотя бы только из уважения ко мне. А если я когда-нибудь выйду отсюда, Сэм, — добавил мистер Пиквик с притворной веселостью, — — Если это случится, даю вам слово, что вы немедленно вернетесь ко мне. — Ну, а теперь я вам тоже кое-что скажу, сэр, — произнес мистер Эллер невозмутимым и торжественным тоном. — Это дело такого сорта, что оно не пройдет совсем, а, стало быть, нечего и толковать. — Я говорю серьезно. Я твердо решил, Сэм. — сказал мистер Пиквик. — Вы решили, сэр? — упрямо переспросил мистер Уэллер. — Очень хорошо, сэр. Я тоже решил. С этими словами мистер Уэллер старательно надел шляпу и быстро вышел из комнаты. — Сэм! — крикнул ему вслед Пиквик. — Сэм! Вернитесь! Но в длинной галерее уже не отдавалось эхо его шагов. Сэм Уэллер ушел.